Глава пятая. Кладбище. Все собирались под навесом, образованным черными, словно лапки огромных пауков, изломанными ветвями деревьев. Поляна выглядела совершенно непривычно, но наставник назначил встречу на улице, даже несмотря на похолодание. Хотя огненные меньше всех страдали от плохой погоды, мелкая морось, сочившаяся с неба, им не доставляла удовольствия. Маргарита не спеша спускалась по пологому склону. Внутри все сжалось при виде пятачка вытоптанной земли, окруженного стеной стволов. Казалось, она не приходила сюда уже целую вечность, Поэтому тело пронзило дрожь, и дело было отнюдь не в холодном ветре, который остервенело трепал темные пряди ее волос и концы яркого шарфа. Девушка присоединилась к группе колдунов, собравшихся на поляне. Все они выглядели чуть сонными, однако стоило ему увидеть Марго, как на лицах большинства появились бодрые улыбки. Маргарита, привет, нам тебя не хватало. Емеля подошел и дружелюбно похлопала ее по плечу. Маргарита улыбнулась, но тут же, словно опомнившись, спросила: "Миша еще в лазарете? Я здесь". Из толпы выглянула лохматая голова. Оливковые глаза парня, казалось, занимали все его лицо. За дни, проведенные в лазарете из-за лисьи хвори, он совсем исхудал. «Жабе не удалось запереть меня там надолго». На поляну обрушился порыв северного ветра. Колдуны подняли воротники плащей и курток. «Мы же огненные, почему нам холодно?» Фадей, топтавшийся возле Марго, попытался разрядить обстановку, но почти никто не оценил его шутку. Только Миша начал занудно объяснять Фадею механизм повышения температуры воздуха. Остальные принялись зевать и скучающе смотреть по сторонам в ожидании наставника. К всеобщему удивлению, Александр Владимирович появился не один, а в сопровождении нескольких посвященных. Среди них Маргарита увидела Митю Севу, которые, естественно, никого не замечали и о чем-то перешептывались. Кроме них, на поляне появились Арсений, Дима Велес, двое огненных и несколько незнакомых парней и девушек. А Врашкин, муровец и две длинноволосые колдуньи держали в руках посохи. У Мити он ветвился. На нем даже пристроилась крохотная птичка. Сева же сжимал длинную палку, которая была настолько гладкой, словно её много лет лизала прибоем море, а потом еще целую вечность обдувал ветер. У одной из девушек к концу посоха был приделан большой кристалл. «Что они тут делают?» — нетерпеливо спросила Оля, но никто ей не ответил. Все удивленно смотрели на приближающихся колдунов. «Итак, все собрались. Странник вышел на середину поляны. Прекрасно. Отработаем щит». «Но мы же знаем, как создавать щит», — возразил Емеля. «Было видно, что этим умением он гордится». «Что? Боевая магия?» – встрепенулась Оля, наслышанная от старших о боевой магии, к изучению которой обязали всех посвященных. «Почти. Сегодня я объединяю боевую магию у старших колдунов и нашу практику по стихии. Вы будете работать вместе. Сейчас вы можете защитить только себя. А вот создать щит вокруг посвященных, особенно другой стихии, может быть вам не под силу. Вы должны научиться работать сообща, вместе создавать защиту, способную отразить сильную атаку». На прошлых встречах мы упражнялись в световых заклинаниях, а сегодня будем учиться отражать сильные атаки, растерянно прошептал Емеля. Это был риторический вопрос. Все давно чувствовали, что даже в таком защищенном месте, как Заречье, наставники готовятся к худшему. Тем временем Александр Владимирович продолжал. «Многие из вас уже пробовали работать в паре с магами своей стихии. И, конечно, если вы будете колдовать более сильными огненными, то вам будет легче. А вот совладать с внешним полем воздушного или земляного сложнее. Оно может помешать вашим чарам». Огненные внимательно слушали. Они понимали, что эта практика — лишь вынужденная мера, вызванная похищением водяной колдуньи. Старшие тоже молчали и вникали в слова Македонова, который теперь обращался к ним. «В прошлый раз я говорил, что вам нужно научиться сражаться с колдунами разных стихий и разной силы. Теперь же вам придется объединиться с ними. Причем ваша задача особенная. Так как только огненные могут создавать щит, способный оградить сразу нескольких колдунов, от вас требуется лишь одно — не мешать им и делиться своей силой. Не мешать — это тоже важное умение». Посвященные переглянулись — Работа в паре с магом другой стихии первый шаг к созданию союза стихий, пусть и неполного. Сейчас каждый из вас Македонов вновь обратился к младшим колдунам. По очереди попытается создать щит вокруг себя и одного из посвященных. Старшие огненные Дима, Игнат и Марфа потренируют атакующие заклинания, чтобы проверить прочность вашей защиты. Колдуны нерешительно стали разбиваться на пары, пытаясь положиться на интуицию. В таком деле только она могла подсказать правильный выбор. Тева не успел сделать и двух шагов вперед, как к нему подбежала Оля. Она собралась что-то сказать, но странник опередил ее. «Мне кажется, вам лучше попробовать свои силы с Арсинием или Ярославом». Краем глаза Маргарита заметила, что Оля скорчила недовольное лицо и тяжело вздохнула, пробормотав что-то себе под нос. Когда все разбились на пары, а огненные приготовились атаковать, Македонов дал сигнал о начале задания. Первые минуты ни у кого из огненных колдунов не получалось создать щит, способный отразить даже слабое колдовство посвященных. При этом и сами посвященные мало чем могли помочь. Подстроиться было сложно. Сбивало все. И внимательный взгляд наставника, и колдуны других стихий, стоящие по соседству, и страх перед атакующими огненными. Мускулистый земляной колдун Матвей, который смотрелся настоящей горой мышц рядом с щуплым фадеем, выглядел крайне растерянно, не зная, как помочь младшему соратнику. Тот так переволновался, глядя на красавицу Марфу, которая должна была их атаковать, что совершенно не мог сосредоточиться. В итоге вместо щитового заклинания он создал световой шар, который так напугал колдунью, что та отскочила в сторону, угодив прямо в лужу. В пару Мише досталась воздушная колдунья Даша. Единственным ярким пятном на ее бледном лице были обветренные губы брусничного цвета, которые она постоянно кусала от волнения. Несмотря на то, что она была старше его лет на пять, из-за маленького роста она выглядела совсем юной. После нескольких попыток ему удалось создать такой прочный щит, что его не смогла пробить даже сильная атака Македонова. Тем временем Молли сразу же повеселела, стоило ей увидеть, что в пару ей достался Ярослав, брат-близнец Матвея. «Оля, используйте силу Ярослава. Сейчас ваша стихия сопротивляется магии земли, а вы должны прочувствовать ее, пустить внутрь себя. Сосредоточьтесь на одной мысли – защитить. Помните об опасности», – подсказал Александр Владимирович. Он переходил от одной пары к другой. Создать полноценный щит, который не пропустил атаку Игната, ему удалось только с третьей попытки. Сева и Емеля не могли похвастаться даже такими успехами». Уже пятая атака Димы беспрепятственно проникала сквозь еле заметную оболочку, которую создавал Емеля. Ребята едва успевали пригнуться или отскочить в стороны, избегая контакта с огненным шаром. Лицо Сева было непроницаемо. Раз за разом он пытался отдать свою силу Емели, но, видя, что атака внука Велис направлена прямо в него самого, непроизвольно создавал воздушный щит. Сева, ваша магия только мешает Емели. «Насколько я знаю, у вас никогда не было проблем с отдачей силы». Странник остановился рядом с Димой и посмотрел на двух защищающихся колдунов. «У вас старые сведения», — отшутился воздушный колдун. «К тому же у меня сегодня важный целительский обряд, не хотелось бы растратить все силы». Емель очень старался. На его щеках появился яркий румянец, но щит так и не приобретал видимой формы. Вы колдуете вместе, но создаете два параллельных щита, которые ослабляют друг друга. Попытайтесь направить энергетические потоки в одно русло, добавил Македонов. После очередной неудачи, когда Димина атака пролетела в сантиметре от уха, заиграя Врашкина, странник внезапно обратился к огненному магу. Ты должен целиться не во Врашкина, а в обоих. По-моему, имели довольно заметная цель. Все улыбнулся. А вы, заиграя в Рашкин, представьте, что вас ранили. Просто отдайте Емеле часть своей силы, чтобы он создал полноценный щит. «С таким щитом, как у этого парня, меня действительно уже ранили бы или даже убили», — ответил Сева. Он вдруг заметил, как внук Велес сделал слабое движение пальцами, будто рисуя в воздухе некий знак. Что это было за колдовство, Сева не знал. Он закрыл глаза и настроился на стоящих перед ним колдунов. Так он обычно разгадывал планы противника. Лунная руна, ослабляющая влияние воздушной магии, скользнула перед его внутренним взором, но вместе с ней почему-то возникла еще черноволосая огненная колдунья Маргарита. Она предстала не картинкой, а какой-то теплой волной, приятно разлившейся по всей спине. Сева открыл глаза в ту секунду, когда Дима метнул полыхавший жаром огненный шар, а Емеля вдруг сумел сделать отличный щит. Странник же резко развернулся и зашагал к следующей тройке колдующих. Пока огненные разбредались по поляне, вставая в пары с посвященными, Маргарита в нерешительности оглядывалась. Она видела, как странник поставил Емелю в пару с Севой, а Оле достался Ярослав. Колдунья переводила взгляд от одного колдуна к другому, пытаясь найти Митю. Но тот словно сквозь землю провалился. Хотя нет, наверное, земляные колдуны не могут провалиться сквозь землю. Или это, наоборот, их особое умение. Маргарита дернула бровью, подумав, что, если бы здесь была Полина, они бы развили эту тему. «Чего это ты улыбаешься?» Муромец подошел к ней сам. «О, а я как раз тебя искала». «На ловца и зверь бежит», — улыбнулся Митя. «Как ты себя чувствуешь?» «Да как-то странно, если честно. Но я рада, что наконец вышла из лазарета. Хоть там и пахнет свежескошенной травой и днем светит солнце, лежать в четырех стенах стало невыносимо. И комары, наверное, по вечерам мучили». Тут к ним подошла недовольная Марфа, отряхивая свое белоснежное пальто от грязи. «Этот чудик только что так напугал меня!» Она указала на Фадея, который теперь пытался создать щит вокруг себя и земляной колдуньи Светы. «Я попросила Игната помочь им, а сама решила поработать с вами». Митя с Маргаритой кивнули. По сравнению с остальными, у Марго было преимущество. Она уже колдовала с магом другой стихии, вместе с Полиной. Но то была Полина, такая близкая и знакомая. Чтобы колдовать с ней, не нужно было делать ничего сверхъестественного. Все получалось само собой. Маргарита опустила глаза. «Надо сосредоточиться», — подумала она. Сначала ей не удавалось отделаться от неприятного ощущения. Она чувствовала незнакомую силу, которая вторгалась в ее личное пространство. Первый щит возник лишь на секунду, и тут же исчез, пропустив атаку Марфы, пролетевшую ровно между магами. «Надеюсь, с меткостью у Марфуши и дальше будут проблемы», — усмехнулся Митя, но на этот раз Маргарита смогла выдавить из себя лишь слабое подобие улыбки. «Пробуйте еще раз», — послышался голос странника. Огненная колдунья закрыла глаза и попыталась полностью освободить голову от посторонних мыслей. «Вокруг никого нет. Я стою одна посреди поля. Огонь медленно поднимается внутри, заполняет все клетки тела. Сила увеличивается и принимает осязаемую форму». Она повторила слова, которые когда-то говорил странник. Маргарита была уверена, что щит получился. Стоило открыть глаза, как она убедилась, что их Смити окружают языки пламени, но полупрозрачные, словно реальные лишь наполовину. И это пламя пропустило внезапную атаку противника, правда, значительно ослабило его силу. Внутри Маргариты старание и упорство боролись с усталостью. Мити чувствовал, что сила ее на исходе. Еще чуть-чуть, и -чуть она не справится. Но его магия почему-то никак не могла пробиться, словно Маргарита ставила внутренний барьер. К тому же колдовство, которым Македонов атаковал их, было сильнее атаки Марфы. «Сосредоточьтесь. Пробуйте еще раз», продолжал тем временем наставник. Маргарита снова закрыла глаза. Она попыталась прочувствовать силу, разливающуюся по телу. Кто-то дотронулся до ее руки, но она не должна отвлекаться. Нужно удерживать внимание на цели. Она снова и снова представляла огонь, который проникает в ее кровь, придает ей уверенность, мощь. Но сил не хватало. Маргарита понимала, что стоит опять открыть глаза, как невесомые красноватые всполохи рассеются от атаки. Ее мысли вернулись к огню. Странно, но на этот раз помимо привычного тепла она ощущала что-то еще. Сильный поток энергии вторгся в тело, потек по ее жилам. Это, несомненно, была чужая, незнакомая сила. От нее не исходило тепло, зато да чувствовался огромный, неизрасходованный потенциал, из которого можно было черпать и черпать. Маргарита открыла глаза. Их окружал настоящий огненный щит. Она посмотрела на Митю, потом на его руку, которую он сжимал ее ладонь, и тихо произнесла «Спасибо». Атака странника разбилась об их защиту, и даже когда он усилил заклинание, оно не причинило им никакого вреда. Через пару секунд щит стал бледнеть и вскоре вовсе растаял в воздухе, словно дым. Фадей радостно хлопал со своего места, выражая восхищение колдовством Маргариты. Наставник же оценивающе смотрел на нее и Муромца. «Наконец он произнес». Это самый удачный щит, который получилось сегодня создать. Но Маргарита, теперь он уже обращался только к воспитаннице. Вам просто очень повезло с Муромцем. Его силы мастерства хватило на двоих. Впредь вы должны научиться полностью отвлекаться от посторонних мыслей. Отделять себя от них. Забудьте все, что вам мешает. Как бы это цинично ни звучало, вы должны поставить стену между собой и своими переживаниями. Это вам только мешает. Вы ничего не сможете сделать в таком состоянии. Представьте, что это могла бы быть реальная битва. Без Муромца вы труп. Не думаю, что начал Митя, но Маргарита не дала ему договорить. «О каких именно переживаниях вы говорите?» уязвленно спросила она. Огонь в крови вдруг переродился в эмоциональный шторм. Волна странной тоски и боли куда-то понесла ее, и сопротивляться не было сил. «Я не могу предать близкого человека. Не могу выбросить из памяти Полину. Я могла колдовать только с ней. Она сама не поняла, что произносит это имя вслух». Казалось, что с тех пор, как они узнали о похищении водяной колдуньи, никто не произносил его, разве только мысленно. Сейчас же она почти выкрикнула эти шесть букв. Все внутри пылало. Казалось, огня в крови было столько, что его хватило бы сразу на несколько счетов вокруг всего заречья. Полина была не другом, она была частью нее самой. Магия воды, вдруг осознала Маргарита, была близка и необходима. Наверное, только странники могут стирать из своей памяти все, что связывает их с жизнью. Семью, родных, друзей. Невероятно, но и последнюю фразу она произнесла вслух. «Что с ней творится?» что-то плохое. Она поняла это по взгляду спокойно синих глаз. Еще на нее смотрел Сева. Смотрел задумчиво и тревожно, будто что-то хотел сказать и не мог. Маргарита озарила, что это был его настоящий взгляд. В эту секунду она была неуязвима перед магией сирен. Лицо пылало, то ли от обида, то ли от стыда за свои слова. Теперь она чувствовала на себе взгляды Марфы и Мити, но не решалась сама взглянуть на них. Опять смотреть на Македонова ей тоже было страшно. Поэтому она опустила глаза на втоптанную в грязь траву под ногами. Странник ничего ей не ответил. Он повернулся к остальным и спокойно произнес. «Что ж, время истекло. Можете расходиться. Розалия Павловна приготовила по моей просьбе специальный восстанавливающий напиток. Его вы можете взять в столовой». Ирвинг с загадочной улыбкой поглядел на гостью. Белес сидела у камина. Рыжие блики играли на ее седых волосах. Маленькая и тоненькая, как в юности. Она казалась совсем крошечной в огромном кресле. О возрасте ее давно уже никто не спрашивал. Наверное, кто-то мог бы назвать ее старушкой, но порой упавший на лицо свет обманывал наблюдателя. Она оборачивалась и казалась хорошенькой, молодой женщиной. «Вера Николаевна, сколько вам лет?» «Больше, чем деревьям в парке перед вашим домом». Помолчав несколько секунд, ответила она. «А вам?» «Примерно столько же», — рассмеялся предводитель светлых магов. «Я помню вас с ребенком. Теперь блики от пламени скакали по ее лицу» отчего невозможно было понять его выражение. «Вы были несносным мальчишкой, так мне сказал ваш отец на одном из званых ужинов. А я помню вас маленькой девочкой, тогда еще ничего не предвещало вашего величия. Зашел по делу к вашей матери, а вы хватались за мою руку и уговаривали поиграть с вами в куклы. Время — странная штука, заставляет думать, что кто-то из нас двоих сейчас лжет». Повисло молчание. Мелис предостерегающе подняла ладонь. «Тише, придется нам отложить философские беседы и вернуться в материальный мир». «У вас гости». Только через несколько секунд Ирвинг различил, как скрипнула дверь парадного входа, и в коридоре раздались уверенные шаги Василия Ильича Муромца. Слуга проводил его в малую гостиную. «Приношу извинения за опоздание». Муромец возник на пороге, как всегда, осветив улыбкой целую комнату. Велес поглядела на него и вдруг тоже улыбнулась. «Ну, как дела?» Ирвинг подался навстречу гостю и подал ему руку. «Как обычно, когда мне предстоит встреча с Верой Николаевной и разговор о финансах», — отшутился колдун, пригладив непослушный вихор на макушке. Он уселся в кресло напротив главной наставницы Заречья и притянул к себе чашку чая с ближайшего столика. «Чем порадуете?» «Боюсь, что радовать не моя задача», ответил Эвелис, но в ее тоне слышалось дружелюбие. За речь требуются самоцветы. Ради безопасности дети должны оставаться там, но им требуется больше занятий и развлечений. Не всем хватает одних лишь магических практик, а наставники заняты своей главной задачей — подготовкой, посвящением. С одной стороны, это прекрасно, Воспитанники увлеклись шитьем одежды, рукоделием, керамикой, музыкой и спортом. С другой, нам требуются дополнительные вложения, чтобы обеспечить их всем необходимым. Понятно. Василий Ильич взял из рук наставницы свиток, развернул и пробежал глазами. Несколько десятков комплектов постельного белья, нитки для вязания, бумага и чернила, краски, музыкальные инструменты, омогили, средства личной гигиены, батист, лен, шелк и, конечно же, продукты. Всего в несколько раз больше, чем обычно. «Морально мы были к этому готовы. Останется узнать у старейшин, готовы ли материально». «Не прибедняйтесь», — отрезала Велис. «Вы прекрасно понимаете, что это необходимо. Я вынесу это на обсуждение на следующем вече. Вы же придете?» «Нет», — отмахнулась Вера Николаевна. «А Дмитрий?» «Да, полагаю, он снова меня заменит». «Как вам повезло», — понимающе улыбнулся ей Василий Ильич. «Я слышу в вашем голосе печаль». Внезапно спросил Ирвинг, почувствовав напускную веселость Муромца. «Возможно, просто Василий лично секунду задумался. Мой сын не очень интересуется собраниями. Однажды он займет мое место, но до сих пор с неохотой посещает Вечи. Даже отказался от приглашения вещего Олега зайти после следующего собрания на дружеский обед. Говорит, у него дела. А вот ваш внук, Вера Николаевна, принял приглашение. «У каждого свой путь», — проговорил Ирвинг. «Верно, но мне хотелось бы видеть своих детей на подобных мероприятиях. Я и так почти не встречаюсь с ними». «Ну так возьмите с собой дочь», — пожила плечами Вера Николаевна. «Вы же души в ней не чаете». «Я бы с удовольствием, но ведь вы сами запретили непосвященным покидать Заречье». «Я сделаю для Аниси исключение». Ирвин удивленно посмотрел на главную наставницу, всегда строго соблюдавшую заведенные в Заречье порядки и редко идущую на уступки, особенно на уступки Мурмцу. Любопытно, что она задумала». «Вам будет не так одиноко», — наконец сказала она Василию Ильичу, не выдержав настойчивого взгляда Ирвинга. «Да и моему внуку будет с кем поговорить». Все стали расходиться. Крупные капли только начинавшегося дождя подгоняли зазевавшихся колдунов. Маргарита продолжала стоять на том же месте, опустив голову. Кто-то дотронулся до ее кисти. «Пойдем», — участливо предложил Митти Муромец. Маргарита осторожно высвободила руку. «Нет, я бы хотела зайти сегодня к Еге». Она развернулась и, не глядя на Муромца, пошла в другую сторону. Ей казалось, что она спиной чувствует все тот же странный взгляд, заиграя Аврашкина. Да, у воздушных, в отличие от нее, нет проблем с контролем над эмоциями. На поляне уже не осталось огненных. Кто-то отправился в столовую, другие же, как и Маргарита, решили сразу пойти к бабе-яге. Дождь разошелся не на шутку. Мокрые пряди волос липли к лицу. Внезапно Маргарита почувствовала, как задело что-то, В траве носком ботинка. Она остановилась. Перед ней лежал небольшой кожаный кошелек, стянутый сверху тесьмой. Внутри прощупывались мелкие камни. Точно такой же мешочек Маргарита видела пару раз на поясе у странника. Она ровко подняла глаза, чтобы посмотреть, не видно ли где-нибудь Македонова, и заметила, как его спина исчезла за сплетением ветвей. Кричать не хотелось. Маргарита еще раз растерянно взглянула на мешочек. Можно просто оставить его здесь. Наставник сам его найдет. Колдунь бросила его на земь. Но что-то не давало уйти. Пришлось снова поднять находку и побрести вслед за странником. Дождь все усиливался. Маргарита пожалела, что надела легкие ботинки и пальто без капюшона. За пределами поляны странник почему-то свернул в сторону леса. Его фигура превратилась в маленькое размытое пятно. Он прошел небольшую рощицу, которую Маргарита всегда относила к лесу. Издалека та оказалась темной и густой. Следуя за пятном, колдунья оказалась в незнакомой части деревни. Любопытство взяло верх. Куда же идет странник? Впереди показалось несколько избушек на курьих ножках. Странник остановился у одной из них. Избушка присела, позволив ему подняться. Маргарита ускорила шаг. Она промокла насквозь. Капли стекали по волосам, затекали за ворот пальто. Через минуту огненная уже стояла перед дверью, пытаясь унять волнение, и оглядывалась. Соседние избушки казались заброшенными, кое-где даже разрушенными. Они стояли мирно, в их окнах было темно. Не похоже, чтобы здесь кто-то жил. Она постучала в дверь. Избушка слегка встрепенулась, явно не привыкшая к гостям отчего Маргарита оступилась и едва не упала. Странник почти сразу открыл и удивленно взглянул на воспитанницу. «Маргарита, что вы тут делаете?» Начал было он, но, заметив ее дрожь, тут же отошел в сторону, предлагая войти. Колдунья остановилась у самого порога, протянув наставнику находку. «Вы оборонили? Александр Владимирович растерянно взял мешочек. «Спасибо. Странно, даже не заметил. Вы промокли? Садитесь, сушите одежду. А я сделаю вам чай. Вам бы выпить восстанавливающий силы отвар от Розалии и Павловны. Но кроме чая с кипреем у меня тут ничего нет». Странник указал ей на кресло в углу. Точно такое же, какое было и в их спалиной избушке. Убранство комнаты казалось чересчур скромным. узкая кровать, стол со стулом, кресло с небольшим столиком, старый комод из темного дерева, да несколько полок на стене. Маргарита застыла в нерешительности. С одной стороны, ей правда необходимо было согреться. Из-за недавней болезни ее стихия плохо помогала в этом. А с другой, она только что наговорила столько отборной ерунды при остальных огненных магах, что здравый смысл подсказывал ей бежать. Однако промокшая одежда и обувь все же победили. Девушка прошла в комнату и села в кресло. Странник вернулся с чайником и чашками. Пока он разливал чай, Маргарита рассматривала вещицы на полках. Книги, пара стеклянных банок с какими-то травами, несколько небольших темных шкатулок. Не надо было деть куда-то свой взгляд, чтобы не смотреть на наставника. По этим предметам трудно было определить, кто здесь живет. Единственное, что бросалось в глаза – отсутствие каких бы то ни было личных вещей. Ни фотографий, ни книг или исписанных листочков, забытых на столе. Ни единой мелочи, оставленной не на месте. Ничего. Странник подал Маргарите чашку, от которой исходил приятный аромат трав, и поставил на стол банку меда появившуюся из невидимого портального шкафа, дверцы которого наставник нащупал прямо в воздухе. Было что-то неправильное в том, что она пошла следом за ним, что зашла в его дом, что согласилась остаться. Она вторгалась на личную территорию второй раз за последние полчаса. Наверное, надо хоть извиниться за свои слова, ведь она практически обвинила его в том, что он предал близких, став странником. Но Маргарита совершенно ничего об этом не знала. В памяти всплывали только обрывки того подслушанного разговора между ним и Лисой. Он и после того случая ничего не сказал ей. «Я бронил это на поляне, да?» — нарушил молчание наставник. «Да, я случайно наткнулась на этот мешочек. А потом увидела вас и хотела догнать. Начала оправдываться Маргарита. Но не успела, вы быстро ходите. Было бы обидно потерять его. Он мне дорог, как подарок». «Подарок?» «Да, и он ассоциируется с определенным периодом жизни». Наставник замолчал, словно сомневался, стоит ли говорить дальше. «Этот кошелек у меня уже давно. Мак, отдавший мне его, говорил, что он сделан из кожи трехглавого змея. Не знаю, можно ли ему верить, но, по крайней мере, он очень прочный Простите меня. Маргарита выпалила эти слова очень быстро, чтобы не успеть передумать. И снова уткнулась взглядом в кружку с чаем. Я сегодня сама не знаю, что на меня нашло. Я совсем не хотела говорить про поток слов иссяк. Она замолчала. Про странников. Македонов невесело усмехнулся. Вы все правильно сказали. И вы не сделали упор на том, что говорите обо мне. Я думаю, остальным могло показаться, что вы имеете в виду странников в общем. Но откуда вы знаете, что я был странником? Поняли из того нашего разговора с Дарьей? Нет. Тут же возразила огненная колдунья. От «Заиграя в Рашкина». «Да». «Ясно». Задумчиво произнес Александр Владимирович. «Нет, вы неправильно поняли. Ему пришлось рассказать нам, потому что мы подозревали Диму Велесов в похищении Звягиного, а Сева узнал». «Что?» Причем здесь похищение Звягинова. Странник с удивлением посмотрел на Маргариту, пока та проклинала свой язык. От волнения она совершенно не понимала, что говорит. Понимаете, когда похитили профессора Звягинова девочки, а с Василисой, были в подземельях. Маргарита сделала паузу. Она совсем не ожидала, что разговор перейдет в это русло. Я не слышали, как Звягинова кто-то уводит из дома. Потом эта новость появилась в газетах. В общем, мы решили, что это был Дима. Дима? С каждым словом Маргариты странник удивлялся все больше. Ему лицо мрачнело, синие глаза становились темнее. Это долго объяснять, в общем, благодаря Севе мы узнали, что Звягинова выкрыли вы. То есть, не выкрыли, конечно. Маргарита окончательно запуталась, но Македонов пришел ей на помощь. Я понял, что вы имеете в виду. Продолжайте. А Дима, он же интересуется темной магией, поэтому было логично, что мы его подозревали. Чем дольше странник слушал путанные объяснения колдуньи, тем суровее становилось его лицо. Заявление же о том, что его неофит Дима Велес интересуется темной магией, привело его в изумление. «Почему вы решили, что внук Велес интересуется темной магией?» «Неужели сейчас придется рассказывать, что мы следили за ним?» Подумала Маргарита, но вслух ответила. «Пару раз мы случайно видели, как он брал в библиотеке книги по темной магии». «Случайно видели?» «Случайно видели, как он брал в библиотеке книги по темной магии, которых там нет?» Переспросил странник, и Маргарите показалось, что его губ коснулась невеселая улыбка. Она кивнула, но предательский румянец залил ее щеки. «Ясно?» Он немного помолчал, обдумывая услышанное. Знал ли Ирвинг такие вещи о Дмитрии Велесе, когда отправлял его к нему? Или в этом и была причина странного решения главы светлого сообщества? На эти вопросы еще предстояло ответить. «У вас больше секретов, чем я мог представить Маргарита». «Но кто же еще знает, что я бывший странник?» «Только я, Полина, Анисия и Василиса. Ну и Митя, Муромец, естественно. Но они никому не скажут, я ручаюсь». «Несмотря на неловкости и смущение, Маргарите было здесь хорошо». Горячий чай, наконец, согрел ее. Насыщенный запах можжевельника, исходящий от подставки под чайником, напоминал о родном доме. Некоторое время они сидели молча, каждый погрузившись в свои мысли, а потом странник снова заговорил. «Мне тоже следует извиниться перед вами за то, что я слишком давил сегодня. Наверное, из меня не очень хороший наставник. Мне не хватает мудрости. Я пытаюсь работать через больные точки». «Нет, нет, вы очень хороший наставник!» – воскликнула Маргарита. «Просто сейчас тяжелое время». Я не буду говорить, что все пройдет и дальше будет легче. Может быть, и не будет. Но вы должны знать, что нельзя опускать руки. Вы же борец. Боритесь со своим отчаянием. Он замолчал на секунду. Переживите потерю подруги всем сердцем. Прочувствуйте всю боль. Но потом отпустите горе. Оно не должно влиять на вас. И это не будет предательством. Маргарита смотрела на усталое лицо странника. Глаза, под которыми залегли темные круги. Плотно сомкнутые губы, высокие скулы, шрамы. Я вовсе не собиралась подслушивать ваш разговор с Лисой. Я хотела сказать с Дарьей Сергеевной. «Это вышло случайно. Я искала Полину и неожиданно набрела на поляну. Я понимаю, не надо оправдываться. Просто знаете, что это был разговор людей, которые долгое время бежали от правды. Возможно, мы бежим от нее до сих пор. Кто-то для этого прибегает к помощи целителей, кто-то уходит в лес и становится странником. Маргарита, иногда даже посвященные колдуны, на чью мудрость вы пытаетесь применять ваше потустороннее знание, впадают в такое отчаяние, что из него просто невозможно выбраться. И тогда даже близкие не смогут помочь. Надо полагаться только на себя». «Вы, должно быть, заметили, что у меня довольно пессимистичный взгляд на вещи». Он встал и подошел к окну. «На улице уже темнеет. Вам лучше вернуться домой». Маргарита поставила чашку на стол и поднялась. Не хотелось задать ему еще у него вопросов. Узнать, что связывает их с лесой, для чего нужно зелье-блокатор и как становятся странниками. Но она побоялась все испортить, порвать эту возникшую между ними тонкую паутинку доверия. Поэтому просто поблагодарила за чай и вышла. Над городом стоял туман. Впрочем, здесь это было совершенно обычным явлением. С залива уже несколько дней дул штормовой ветер. Он был в старом замке за рвом и метался по городу, стуча в витрины магазинов и в окна потусторонним. Колдунья направлялась от острова мертвых к самому центру города. Там она свернула в один из проулков и запетляла между домами. Порталы и двери, переправляйки, скопившиеся в переплетении этих темных улочек, влияли на время. Дома здесь были почти все полуразрушены. Стекла из окон давно исчезли, леса, которые некогда притащили сюда строители, рассыпались в труху. Потусторонним было сложно попасть сюда, а уж проявить волю и восстановить исчезающие здания и подавно. В условиях этого временного хаоса, в котором застряли дома с порталами, потусторонние просто не могли существовать. Колдунья проскользнула мимо последнего дома скелета и очутилась перед входом в небольшое здание из красного кирпича. На углу притулился жалкий грязный магазинчик, фонарь над ним помигивал. Она уверенно толкнула дверь и поднялась по темной лестнице на второй этаж. Там перед ней открылся узкий зеленоватый коридор, заставленный стульями. Три стула были заняты сутулившимися потусторонними, но те даже не подняли головы при звуке шагов. Колдуня применила отвод глаз и заглушку и прошла незамеченной. В следующем помещении, представлявшем собой просторную и весьма приятно обставленную комнату, сидели еще двое. Женщина за столом вздрогнула и в упор уставилась на вошедшую гостью. Отвод глаз не был для нее помехой, зато сидящая напротив потусторонняя девушка не обратила на гостью внимания. «Хорошо», — подумала колдунья, оглядев потустороннюю со спины. Густые темные волосы, здоровая и упругая кожа, полные бедра. В ней чувствовалась молодая мощная сила. Я. я точно уверена, произнесла потусторонняя обращаясь к той, что сидела за столом. Неместная, поняла колдунья по мягкому говору девушки. Ладно, согласилась женщина за столом, при этом не сводя взгляда с колдуньи. Только ты знаешь, что все это будет на твоей совести. От себя я всю ответственность отвела. Да, еле слышно, отозвалась девушка. Тогда я возьму у тебя каплю крови и локон волос. И Его фотографию мне тоже оставь. Приходи через неделю. Девушка послушно подставила палец, чтобы его проткнули иглой, затем срезала прядь волос, положила на стол конверт, встала и поспешно удалилась. Оставшиеся в комнате ведьмы взглянули друг на друга. «Чара, ты опять работаешь, не покладая рук!» — воскликнула вошедшая колдунья и сбросила черное пальто, под которым было длинное шелковое платье, украшенное на груди черепами мелких грызунов. «Я, в отличие от тебя, не вышла замуж столь удачно, чтобы бросить работу!» Недовольно ответила вторая, задержав взгляд на необычном украшении. «Всегда хотела узнать, сестра, чем ты опаила своего медведя, чтобы он зашел до нашей семейки?» Гостья по имени Шилога довольно рассмеялась, а Чара тем временем продолжила. Благодари своего мужа, что он избавил тебя от этой бытовухи, которой мне приходится заниматься изо дня в день. Если бы неудачный брак, ты бы никогда не выбралась из этой дыры, и тем более не прошла бы посвящение». В словах старшей колдуни сквозила обиду на сестру, которой в этой жизни досталось все – Влиятельный супруг, богатство, высокое положение среди старообрядцев, недостижимые для Чары вещи. Шелога же, казалось, не замечала раздражения родственницы. «Не обязательно быть посвященной, чтобы удачно выйти замуж. Так что не теряй надежду», — усмехнулась она, но, поймав взгляд сестры, миролюбиво продолжила. «К тому же для непосвященной ты неплохо справляешься. А вот ты, Шелога, не делаешь никаких успехов в колдовстве. Тебя интересует лишь тряпье и цацки». Чара аккуратно завернула прядь волос потусторонней в ввощенную бумагу, быстро махнула рукой. И прямо перед ней в воздухе вдруг открылась дверца. Там, словно в невидимом шкафчике, располагались три полки. На них громоздились разного размера свертки, мешочки. Стояли стеклянные пыльные пузырьки с бордово-красным содержимым. Ютились в уголках засушенные растения. Чара сунула туда новый кулек и захлопнула дверцу. Видение тут же растаяло. Шелога, только что обвиненная в чрезмерной любви к древним украшениям и дорогим платьям, хотела уколоть сестру в ответ, но после увиденного лишь произнесла. «С пространственной магией у меня всегда было туго». Такой пространственный карман я ей после посвящения делать не научилась. Но это все потому, что ты воздушная, а я нет. Кстати, что хотела эта потусторонняя девица? «А, — презрительно бросила Чара, — мерзкие существа эти потусторонние. Она хочет наслать несчастье на мужа, который ушел от нее к другой женщине. Поможешь ей? Конечно. Ее муженек потом сам прибежит ко мне, и ему я тоже помогу. Они так легко расстаются со своей жизненной силой, что я ни за что в жизни не поверю в то, что мы будто не имеем права забирать ее у них. Они для этого и созданы». «За их кровь удается выручить неплохие деньги». «Ну зачем ты пришла, Шелога? Твой медведь тебя прислал?» Шелога снова рассмеялась. «Все, зовешь моего мужа медведем. А я ведь именно из-за этого и пришла рассказать тебе кое-что интересное». «До этой дыры наверняка не доходят такие новости». «Наша семья поддерживает Берендея в борьбе за власть над магами». «Нам не нужна никакая власть», — оборвала ее чара. А эти черти, что рыскают по городам, их становится все больше и больше. А ведьмы-недоучки? Распутные, готовые отдаться любому колдуну, кто сможет научить их хоть чему-то новому в магии. Какие-то полумаги, растворившиеся среди потусторонних. Наши святоши зовут их наблюдателями и оберегают. Но какой в этом толк? Шелога поднялась со стула. «Нужен такой человек, который сможет всех их приструнить и найти им подходящее место. Наша истинная магия вырождается». «Еще немного и наши глупые братья, эти фанатики, именующие себя светлыми, приберут к рукам наших детей и уничтожат наши древние знания». Гуманись, устало возразила старшая сестра. «И не подумаю. Я пришла поговорить о Берндее. В наших рядах появилась водяная колдунья. И нашел ее именно он». «Что?» Глаза чары округлились. Столетиями среди темных не было водяных магов. «Да, помнишь, как в детстве ты всегда изображала, будто владеешь магией воды? Я так и знала, что эта новость придется тебе по душе». Довольная произведенным эффектом Шелога улыбнулась. Но как это возможно? Одной водяной завладели эти светлые недоумки. Откуда здесь взяться еще одному водяному магу? Это и есть та самая девчонка. Водяная колдунья всего одна. И теперь она на нашей стороне. Великий провидец Ворцлав указал когда-то Бериндею на одного человека, пришедшего в наши ряды из лагеря светлых. И сказал, что тот поможет ему подняться. Благодаря ему недавно выкрали водяную. А точнее вернули назад. Так как по праву она принадлежит нам. Ведь только в таком сообществе, как наше, Неподверженным никаким законам морали, может возникнуть настоящий союз стихий. Истинная магия не терпит морали. Мораль создана для потусторонних, привыкших делить все на плохо и хорошо. Без этого они просто не могут жить и понимать то, что видят. Ну что, Чара, может, теперь ты будешь благосклоннее и поверишь наконец в то, что мой муж-медведь был прав, и берендей наш законный предводитель? Тем же вечером Александр нашел наставницу лесу в недрах Кудыкиной горы, где она сидела в полном одиночестве за столом Велес. «А, Македонов!» – она приветливо кивнула. но ее лице читалась усталость. «Ты всегда засиживаешься тут допоздна?» «Не я одна!» – Дарья Сергеевна положила в открытый ящик стопку берестяных страниц и качнула головой в сторону одного из шкафов. «Вон у и Вениаминович не спешит выбираться из этой норы. Здесь есть ощущение безопасности. Так ты искал меня?» «Да нет». Он сунул ей в руку в несколько раз сложенный лист бумаги. «Вот принес отчет для Велиса о том, как у меня прошла боевая магия. Передай ей, если не трудно». «Отчет?» — Лиса усмехнулась. «Ты написал отчет? Она пытается контролировать каждый мой шаг». «Конечно, ты же украла ее мужа». «Это устаревшая шутка». «Ладно, но мы ведь даже не поговорили об боевой магии», — воскликнула Лиса и небрежно бросила его записку в один ящик с обрывками бересты. «Ну, как прошло?» Странник взглядом придвинул ближайший стул и сел напротив своей старой знакомой. «Это у тебя надо спросить, как прошло. Тебе досталось несколько десятков воспитанников, а не мне». Лучше не будем вспоминать. Она махнула рукой. Я планирую половину из них перенаправить к тебе. Таким же образом, каким-то заставила, заиграя Врашкина. Это каким же? Лицо лисы немного вытянулось. Желтые глаза с интересом сверкнули. Неужели думаешь, будто я не видел, как ты посмотрела на него, и кивнула в мою сторону, а он тут же покинул круг остальных магов? а а протянула Дарья Сергеевна, едва заметно улыбнувшись. Вот как это выглядело со стороны. Ну что ж, нет, Саша, надо признаться, я не просила его уходить из моей группы. Он все-таки мой самый ценный воспитанник. «Он и муромец. И оба они теперь у тебя. Так что ты скажешь про Севу?» «Скажу, что у меня теперь с ним свои счеты». «Нет, не смотри на меня так. Я знаю, что следует за этим взглядом». Я только сплоховал, что не обратил внимания на этот взгляд, у заиграя Он самым наглым образом влез в мои мысли. Причем два раза. В первый раз я не понял до конца, смог ли он это сделать, а вот потом...» Лиса усмехнулась. «Совершенно нечестный прием. Он пробирается в чужой разум, чтобы предугадать следующие действия противника». «Ну ладно, противник. Его не остановило даже то, что я наставник. Я даже за тобой не припомню подобных трюков». «Что же его так заинтересовало в твоей голове?» — ехидно спросила Лиса. Я объяснял одной колдунье, как ей следует атаковать. Во второй раз я наблюдал за работой внука Велес на боевой магии. «Наверное, что-то ему во всем этом не понравилось», — рассмеялась Лиса. «Так что Сева не даст себя обмануть, кем бы ты ни был». «Это не очень смешно. Мои мысли не предназначались для посторонних». Он безумно любопытно. Значит, они все-таки не касались поучительных нотаций для твоего неофита и какой-то воспитанницы». С неясной улыбкой произнесла Лиса. «И что ты планируешь сделать? Убить его?» «Нет», — засмеялся Македонов. Но ну, может быть, начну активнее помогать его соперникам». «Зря волнуешься. Он вряд ли расскажет хоть кому-то, что увидел в твоей голове». «Послушай, а правда, что он кровно связан с какой-то нечистью?» «Откуда это тебе известно?» — удивленно спросила колдунья, чуть меняясь в лице. «А, слухи. Я так и думала. Скажи, а если оставаться к ним невосприимчивым? Так ли это заметно?» «Не знаю. Я никогда не наблюдал за этим мальчишкой до того, как он попал ко мне на боевую магию». Пожал плечами странник. «Но тогда было что-то странное в его поведении. Нет, в поведении других». «Девушек?» «Да». «А что ты хочешь?» «Симпатичный, подающий надежды колдун. Сын, пожалуй, самого известного целителя. муромец помолвлен. Зато этот свободен, как ветер. И все же». Колдунья отложила в сторону лист бумаги, на котором что-то зачеркивала и помечала, и задумчиво улыбнулась. Когда он только попал в Заречье, Вера Николаевна сказала, что ей необходимо предупредить меня кое о чем. Она была крайне недовольна, намекала, что дело незаурядное и даже, можно сказать, скандальное. «Оказалось, что помимо потустороннего воспитанника Арсения Птицына, у меня появится еще один. Сын важного человека, но не просто мальчик, а наполовину сирена. Неслыханно. Ребенок-нечисть, да еще и заграничная. Гроза и ужас в Понимаешь, она боялась, что я попаду под его чары и не смогу с этим справиться». «Ой, Герила, улыбнулся Македонов. «Так он сирена, и как же на тебе сказались его чары?» «Признаюсь, я и сама боялась, что они как-то на меня подействуют. Ты бы знал, как я волновалась перед первой встречей с этими воспитанниками. Только две девочки из них были обычными колдуньями, а мужская половина — потусторонний и сирена. Но потом я увидела его, худенький, я помню, в чёрном капюшоне, с абсолютно черными глазами, настоящий вороненок. И эти веснушки...» По его лицу сразу видно, что он может стать тебе либо самым верным другом, либо врагом. В нем чувствуется холод и беспощадность его предков, но в то же время есть что-то очень живое. Ну а потом, когда он открыл рот и представился, я сразу поняла, и по фамилии, и по голосу, чей он сын. И он твой верный друг, я так понимаю. Еще бы. Значит, колдовство Сирена тебя подействовало. Колдунья рассмеялась. «Послушай, но как же Велис согласилась взять его в заречье?» «Это было непростое решение для нее», — вздохнула лиса, перестав смеяться. «Знаю, она долго колебалась. Родословное его семьи требовала, чтобы он проходил посвящение именно здесь. К тому же все они потомственные целители, и после посвящения он все равно оказался бы в заречье, чтобы изучать лекарское дело. Мальчик не виноват в ошибках родителей. Он имел полное право находиться в деревне. С другой стороны, как ты теперь знаешь, он опасен для колдуней, для их силы. Девушки от одного взгляда на него теряют голову. И Велес не могла быть уверена, что он окажется добропорядочным и ни разу не сорвется. Вера Николаевна оказалась перед тяжелым выбором – нарушить обещание данное старшему заиграя в Рашкину, и рассказать жительницам за речь о Севином происхождении, чтобы уберечь их. Или вскрыть его черную кровь и подвергнуть опасности юных девиц. Ведь на всех не наложишь ни разглашения. Да и действовать оно перестает достаточно быстро. Как странно. Она выбрала второе, я прав. «Именно. В конце концов, в жизни мы встречаем только тех людей, которые должны нам встретиться, которые посланы научить нас чему-то, подарить необходимый опыт». «Велес решила спрятать ответственность за философией», — рассмеялся Александр. Так бы она объясняла свое решение разъяренным родителям девушек. «Ты знаешь, в том-то и странность. Неприятность произошла лишь один раз. Все удалось уладить и избежать огласки. Как заиграя в Рашкин выкручивается, в остальных случаях я даже не представляю. Но он как-то решает эти проблемы сам». Дорога постепенно превратилась в каменистую тропку, чтобы каждый путник, цепляясь за камни ногами, лишний раз мог вспомнить, как тяжел был этот путь. Посеревшие и прогнившие листья теперь скрывали от глаз все ухабы и опасные выступы, о которые можно было споткнуться. Но Сева шел ровно, он прекрасно знал эту тропинку. Помнил каждую извилинку, хотя бывал здесь крайне редко. Осень умирала, день почему-то был ясным, бледное болезненное солнце вдруг прорвалось сквозь тяжелое дождливое небо и вновь обогрело землю своими лучами. Здесь, в росинике, было гораздо суше и теплее, чем в Заречье. Но такая осень, увядающая и истощенная, Севе нравилась гораздо больше, чем ранние, с ее пышными золотыми облаками листьев и буйным пряным цветением, похожее на агонию умирающего. За ней все равно неизбежно наступала голая и бесчувственная, как смерть, зима. и тучи, словно чьи-то теплые руки, гладили его по голове, и от оттого вдруг стало не так тоскливо. Он вынул руки из кармана в старой куртке, вместо которой Юля давно предлагала купить ему новую, и дотронулся до высоких, но особо ничем не примечательных ворот, разве что изображение огромного молодого полумесяца на шпиле могло возбудить чье-нибудь любопытство. Пальцы его непроизвольно вздрогнули от прикосновения к ледяному чугуну. Плечи сутулились, выражение лица было неспокойным, глаза так обреченно вглядывались в пространство перед собой, словно он был потерявшимся ребенком. Он отворил ворота, над которыми возвышался чугунный полумесяц, пересек черту, отделяющую его от неприятных воспоминаний прошлого, и сознательно шагнул навстречу этим воспоминаниям. Ему всегда хотелось закрыть глаза, когда он приходил сюда, потому что казалось, что тогда он услышит тихую завораживающую музыку, а потом зазвенит тонкий голос, поющий о прекрасных садах, о лазурном небе, о любви. Голос, который принадлежит ей. Но он не поддался искушению. Он не закрывал глаза, чтобы не разочароваться. Он знал, голоса больше нет. Ворота сомкнулись с тяжелым грохотом. Сева стоял лицом к сотням каменных изваяний и надгробных плит. Перед ним лежало кладбище. Тропинка тут же разветвлялась, готовая увезти гостя в любой уголок этого странного места. Сева пошел вперед, минуя огромного потрескавшегося льва, стража чьей-то могилы десятки плетеных древних оград, и свернул вправо. Косые лучи, прорезавшие небо, осветили дорогу, которая замерла в безмолвии и ужасающем умиротворении. Откуда-то сверху, с макушки березы, сорвался ворон. Он что-то омерзительно прокаркал и зашумел ветвями, задевая их крыльями. Сева поднял голову и вдруг увидел перед собой человека. Всего долю секунды они стояли друг напротив друга, а потом темная фигура, не проронив ни слова, прошествовала мимо Севы. Это был Дима Велес, и Сева замер в оцепенении, не находя в себе силы объяснить, почему эта встреча так удивила его. Он мельком глянул влево. Там, вдали, за еловыми ветвями, притаился семейный склеп древнего рода Велес. Очевидно, и своему внуку, как и самому Севе, Вера Николаевна позволила сегодня покинуть ненадолго заречье. Ворон заорал опять. Ему вторил. Еще один где-то вдалеке. Деревья таинственно зашумели. Затряслись. И скупые лучи солнца задрожали. Сева продолжил свой путь, еще несколько раз повернул то влево, то вправо, и оказался в новой части кладбища. Здесь не было ветких заброшенных надгробий, с которых давно исчезли надписи с именами похороненных под ними колдунов. Не было никаких родовых склепов. Для Сева здесь вообще не было ничего, кроме куска бледно-серого мрамора с розоватыми прожилками, который, даже если и изображал что-то, и был как-то украшен, все равно вызывал лишь ужас. Он взглянул на большую фотографию, изображавшую худое, веснушчатое лицо темноволосой женщины, на ее странную улыбку. Она всегда так улыбалась, хитро и очень весело, будто знала такие смешные тайны, что окружающим должно было стать неловко. Сева посмотрел на ее тонкий нос по сути, свой собственный, и пальцы его вцепились в черные, острые, как стрелы, прутья ограды. Он замер, сам напоминая каменную статую, и не двигался. Ему хотелось пошевелить губами, произнести тихо-тихо какое-нибудь слово, обращенное к ней, но губы его не слушались. На секунду захотелось позвать ее громко, крикнуть, броситься на эту холодную плиту, разбить ее руками, вытащить ее из-под земли. Хотелось упасть на колени и рыдать, как маленький, потерявшийся или брошенный кем-то ребенок, но ноги твердо держали его. В большой вазе стоял свежий букет серебристых лилий. «Кто его принес? Отец?» Сева отвернулся и, постояв еще немного с пустым взглядом, решительно направился обратно к воротам. Полумесяц над ними был отчетливо и навеки выгравирован в его памяти. Ноги вынесли его на всю ту же ухабистую тропинку, покрытую листвой. Солнце скрылось, его втянула в себя свинцовая туча, угрожающая нависшая над маленьким городом. Как-то странно было осознавать, что где-то далеко-далеко был еще один такой же городок, а за ним еще один. Всего три небольших поселения колдунов. И еще несколько тысяч колдунов в мегаполисах и городах потусторонних, которые каждый день пытаются сделать так, чтобы в мире стало чуть меньше зла. Хотя размышлять, что есть зло, было не в Севинном духе. Однажды, когда ему было лет 12, он попытался разобраться в этом, но все его мысли свелись к одному неприятному выводу. Светлые маги сами начали войну со старообрядцами, чем спровоцировали темную сторону на еще большую жестокость. Может, надо было просто предоставить каждому свободу? Пусть бы колдовали кто как хотел. Конечно, убивать неповинных людей – грязное дело, но светлые колдуны, стараясь предотвратить эти злодеяния, чуть ли не каждый день теряют своих воинов. И потом все Севе кровь существа по меркам магов всего мира, считавшегося нечестью. Конечно, ведь сирены питаются человеческим мясом, им ли рассуждать о добре? Удивительно, какими пустынными были улицы. И хоть сейчас воздушный колдун шел по последнему переулку, по узкой улочке на самой окраине, и без того не особо многолюдный, но даже здесь чувствовались воцарившиеся бездействия и неестественная тишина, как будто все эти невысокие дома сами превратились в кладбищенские надгробные плиты. Возможно, когда-нибудь сгинет и этот город, как сгинули до него сотни других, и древний Рассеник превратится в сплошные развалины, как превратилась много веков назад некогда мощная каменная стена, защищавшая его с западной стороны, там, где теперь лишь пустые холмы простираются к горизонту. И едва Сева вспомнила о пустых холмах, как его потянуло туда. Ему всегда нравилось это загадочное место – Стоило забраться на разрушенную почерневшую стену, как охватывало необычное, почти неуловимое чувство, что это поле и этот холм впереди были смутно знакомыми. И дело было не в том, что он просто видел их раньше, когда бывал на пустых холмах в прошлые разы. Тут нужно было копать глубже. Что-то крылось в этих гигантских камнях под его ногами, в этой выжженной земле, в этом опустевшем безводном овраге. Где-то далеко мерещились тихие голоса. Птицы вспархивали с пушистых ветвей, которых здесь не было. Там за холмом стояли дубы. Лысые, и безжизненные. Но птицы редко садились на их ветки. Тева решила идти через парк. «Мир будет существовать, пока вещая птица не расскажет свою последнюю сказку», гласила надпись у входа в парк. Точнее, входа как такового не было. Фраза была просто выжжена на табличке, но считалось, что за ней и начинался этот самый парк. Он был не так популярен, как Центральный, звавшийся Ирим. Но в полнолуние сюда все равно приходило много народу. Жители Росенника Предпочитали этот парк летом, потому что на синистых песчаных бережках мелководной речки Смородинки, которая разделяла его на две части, было очень приятно спасаться от жары. Сева двинулся прямиком к реке, но не туда, где был пляж. В эту пору тоже покрытый бурый листвой, как и все вокруг, а в вглубь парка, где деревья росли столь плотно, что образовывали своими сплетениями настоящий лес. Стоило пройтись немного под их колючими черными кронами, как впереди показался мосток. Он был выгнут, как спина дракона и соединял два берега, которые, в свою очередь, находились так близко, что при желании с одного на другой можно было перепрыгнуть, и для этого не обязательно было быть земляным колдуном. Вообще, все это напоминало одно место в Заречье. Там тоже река Нищенка. Кое-где сужалась так сильно, что через нее можно было перешагнуть, а этот изогнутый мост походил на тот хлипенький мосток из серых бревен, которым заканчивался инотов тупик. Только здесь, в парке, было гораздо больше тени. Деревья стеной отгораживали это место от посторонних глаз. Да и мост был поновее и по красивее. Сева остановился на его середине, провел пальцами по тонким металлическим перилам. Пейзаж был безрадостный, но почему-то очень приятный. Голые ивы склонились над водой. Берег, поросший мхом плавно, врастал в медленно текущую воду. Сева взглянул на часы. Была половина второго. Это были простые наручные часы с круглым циферблатом и коричневым, треснувшим в двух местах ремешком. Часы, которые одолжила ему водяная колдунья, в обмен на его собственные, очень похожие на эти, но только ремешок у них был черный, и они были снабжены волхвометром и компасом. Сива опять поглядел на часы, вспомнил, как забавно они болтались на худенькой руке Полины Таншо. И его вдруг охватило такое ужасное чувство, которое не поддавалось никакому описанию, но от него хотелось лечь прямо здесь на мосту и умереть. А еще лучше упасть в эту размеренно текущую речку и слиться с ней, раствориться в ее воде, исчезнуть и больше никогда не испытывать ничего подобного. Выйдя с другой стороны парка, он миновал Никольскую пустынь. С полчаса медленно брел вдоль опустевших старых улиц, наконец, вышел к своей любимой, полуразрушенной, словно от пожара, почерневшей стене. Пустые холмы ничуть не изменились, как не менялись вот уже... Кстати, сколько было лет этому месту? На темно-серой земле не было ни листьев, ни мокрых разводов от вчерашнего ливня. Сева забрался на широкий каменный выступ. Далеко впереди возвышался гладкий, но очень крутой холм. Он был ровный со всех сторон и такой правильной формы, что казался сотворенным человеческими руками. Кто знает, может, на самом деле это был какой-то курган? Сево забрался выше, пробежался по кривому хребту стены, без труда, держа равновесие, и легко слетел вниз, беззвучно коснувшись ногами поверхности земли, с которой взметнулась вверх туча черной пыли. Отсюда было рукой подать до старого высохшего русла ручья. Сам ручей, конечно, так здесь и не появился, даже несмотря на месяц нескончаемых дождей. Но полосы на дне оврага все равно выделялись так отчетливо, будто вода только-только пробежала здесь и испарилась. Сиве вновь показалось, что он слышит ее далекий плеск. Он не знал, сколько времени провел тут, решил больше не смотреть на часы. Он дошел до холма, обогнул его с правой стороны, а затем вернулся к стене и отправился обратно в город. Ему бы следовало уже двинуться к белой усадьбе, чтобы попасть в деревню, но его от чего то потянуло к дому. Там сейчас никого не было, ни отца, ни Юли, ни Лизы. Севе захотелось побыть там одному, пройтись по пустым комнатам, послушать тишину этого дома, закрыть глаза и услышать, как где-то наверху в мансарде... Под крышей льется песни на греческом языке. полная все той же странной решимости, которая сегодня тянула его от одного угрюмого места к другому, и еще какого-то чувства, что нашептывало, будто в одном из этих мест он непременно обнаружит что-нибудь важное, он проделал весьма длинный путь через город, по дороге забернув и в центральный городской парк. Тот тоже выглядел заброшенным и вымершим, как и весь росинник. Сева даже вздрогнул, когда прохожий, наверное, пациент отца, поздоровался с ним. Уж очень необычно смотрелись люди на этих осенних улицах и на пустых дорожках парка. Севе казалось, что только он один, да еще Дима Велис, Велес, совершали сегодня свою хмурую прогулку по городу. Ирий, центральный парк, помпезно возвышался на холме, испещренном могучими дубами. В центре из мрачного фундамента бил фонтан, где плавали буро-коричневые листья с волнистыми краями. В глубине же парка тенистая аллея из пихт выводила к статуе союза четырех стихий к которой Сева и подошел, заглядывая в стотысячный раз в каменные глаза изображенных колдунов. Двое из них, земляной маг и водяная колдунья, были повернуты к Севе лицами, а остальные располагались так, что были видны лишь их спины, и приходилось обходить статуи, чтобы увидеть их спереди. В детстве, сколько Сева себя помнил, его очень расстраивала такая несправедливость. Ему, конечно же, хотелось, чтобы на виду у всех стоял именно воздушный колдун. Но тот, застыв в такой позе, будто вот-вот сорвется с места, устремил свой взгляд на тупик на стену из веток. «И ладно бы еще земляной маг», — размышлял маленький Сева. Поговаривали, что эта статуя была сделана с известного колдуна Мирослава. Но зачем поставили вперед водяную? Статуя, изображавшая водяную, и впрямь ступала в красоте четырем другим и даже внушала страх. И хотя все четыре были сделаны из камня, она казалась самой каменной из всех. Тяжелой и холодной, монументальной и неподвижной. На лице виднелся только ее приоткрытый рот, а глаза скрывались за прядями растрепанных волос и краем глубокого капюшона. Из-за деревьев подкрался и налетел резким порывом холодный ветер, и Сева на секунду представил, как зашевелились длинные косматые волосы статуи, выбившиеся из-под капюшона, и как показались каменные безжизненные глаза. Подавив неприятное ощущение в груди, Сева обошел водяную колдунью и поглядел на воздушного мага, который, пожалуй, был выполнен наиболее детально. Этот чародей держал в руке огромный меч и глядел так сурово, что его сила ощущалась даже теперь, когда сам колдун давно канул в небытие, а его каменное изваяние потрескалось и начало крошиться. Сева перевел взгляд на огненную колдунью. У нее было молодое лукавое лицо, назаренное слегка пугающей радостью. Ладони из грубого серого камня она вытянула вперед, а на них плясало пламя. Правда, огонь был сделан из рук вон плохо, в виде нескольких неровных очков лучиков, которые торчали вверх и вниз, будто колдунья зажала между пальцами по большому цветку георгина. Сива вновь вгляделся в воздушного, погладила его по носку сапога и решила идти обратно. Но его вдруг остановило еще кое-что. Странно, он столько раз бывал здесь, столько рассматривал эти статуи, но ни разу не замечал, что отведенная назад правая рука воздушного колдуна почти соприкасалась с каменными пальцами левой руки водяной. Та высунула ладонь из-под своей дырявой куколи. И его вдруг охватило то самое чувство, что завладело им сегодня на мосту. Это была таинственная и душераздирающая скорбь почему-то ушедшему. То ли по древним временам, наполненным захватывающими событиями, то ли по людям, которых не было с ним рядом то ли еще почему-то загадочному и неведомому, что ему не суждено было никогда узнать. Стало совсем горько. Почему-то именно сегодня все чувствовалось особенно остро. Нет, пожалуй, стоило вернуться в заречье, а не идти в пустой дом, где на самом деле никто не споет колыбельный в мансарде. Начал опять накрапывать дождь. Сева надел капюшон и внезапно почувствовал непривычную легкость в правой руке. Он надернул рукав и уставился на свое запястье. Полининых часов на нем не было. Как не было больше в Россиннике и самой Полины. Анисия надеялась на хорошую погоду хотя бы здесь, в Россиннике. Но проклятый дождь добрался и до города. Тревожно стучал в оконные стекла особняка, мрачно шуршал в голых ветвях и полировал до блеска крыши старых кладбищенских домовин. Колдунья выглянула в окно, за которым виднелся еще и уголок старинного склепа. Камень, стен казался скользким и совсем черным. Домовины с прахом простых горожан напоминали заречье в миниатюре. Множество маленьких домиков на ножках. Разговор гостей сливался в сплошной ровный шум. И лишь когда Анисья отвернулась от окна, Она различила имя Звездинки, упомянутого Игорем Вилантьевичем, дяди Вещего Олега. Недавно закончилось очередное вече, но на обед в поместье Мертвой Луны отправились только несколько человек. Это были те, кто поддерживал муромцев в вопросе строительства жилого квартала в долине гремящих ветров. Аниси принципиально не хотела интересоваться этим. То, что в деле был замешан Звездинка, отец несносной Аси, окончательно портило настроение. И прежде всего задевало, что кто-то приписывал этому скользкому семейству особое влияние в обществе. «Гандвиг! Этот залив зовется Гандвигом», — пояснил Игорь Вилантьевич. Анися оглядела присутствующих. Дима Велис выдавил некое подобие улыбки, когда она встретилась с ним взглядом. Отец беспокойно вышагивал вдоль стены. Мама хмурилась, сосредоточенно слушая Игоря Вилантьевича. Старик Рублев затаился в дальнем углу. Его жена тихонько беседовала с черной курицей, занявшей пост главы Ирвинговой дружины. Остался еще сам хозяин поместья. Он молчал и тоже переводил взгляд с одного гостя на другого. Вот и все нехитрое общество. Горцко людей, не справившиеся с натиском надоедливого Анатолия Звездинки. «Я не понимаю, как он мог предложить этот проект», — возмущенно воскликнула черная курица. «Неужели он не знает, что залив опасен даже для магов? Он прекрасно это знает», — наконец подал голос Олег. Звездинки всегда были профессионалами по добыванию саамри, редких водорослей, гандвига. Анатолий знает эти места как свои пять пальцев. Именно поэтому, когда он утверждает, что колдунам ничего не будет там грозить, большинство верит ему. В восемь из 12 старейшин приняли проект строительства. Светлые маги, мечтавшие вернуться к нам из городов потусторонних, ликуют. «Меня настораживает», — произнес Яромир, — «что Ирвинг не вмешался. Уж он-то должен понимать, что светлое сообщество встало не на тот путь». «Ирвинг не вмешается». Он предоставит нам право самим совершать ошибки и будет наблюдать со стороны. «Тогда будем надеяться, что все идет как нужно», — вздохнул Игорь Вилантьевич. Аниси скользнула взглядом по внуку Велес, который встал и со скучающим видом направился к двери. Папа позвал ее с собой на этот обед под предлогом, что с ней Диме будет веселее. Но тот лишь похвалил ее наряд, потоптался рядом пару минут, а потом уселся в кресло у камина и все время молчал. А теперь вот и вовсе покинул комнату. Безудержное веселье, ничего не скажешь. Но Звезденко не сдавалась черная курица. Он ведь должен понимать, что если хоть с кем-то из переселенцев случится беда, он будет отвечать перед всем тридевятым государством. Его слава лопнет, как мыльный пузырь. И именно с недоброй улыбкой заметил Яромир. «Этого мы и ждем», — Евдокия Рюриковна вопросительно подняла брови. «Возможно, тогда нам удастся доказать, что он неверен, что он связан со старообрядцами», — воодушевленно подхватил Василий Ильич. «Но-но, это слишком опасно, Василий», — покачал головой Игорь Вилантьевич. «Одно дело желать обогатиться за счет не самого удачного жилого квартала, а другое — работать на старообрядцев». Анися вспомнила Митю, его раненую руку, и его уверенность в том, что это сделал Звезденко. Звезденко напал на Полину Феншо. С какой целью? Неизвестно. Но через пару месяцев Полина была похищена старообрядцами. Странное совпадение. Взгляд ее упал на пустующее кресло у камина. Да, кстати, и куда это ушел внук Велис? Аниси встала и под разгоревшийся спор выскользнула за дверь. Коридор был пуст, куда делся Дима неизвестно. Колдунья ушла подальше от малой гостиной, повернула за угол в небольшую галерею, где картины украшали голый камень стен, и прижалась лбом и ладонями к небольшому выступу. Она стояла так пару минут, почти не дыша и не открывая глаз, пока не почувствовала себя внутри камня. Ее сознание бежало вдоль потолка, растекалось к полу, проникало вниз под землю, везде, где древняя кладка стен шла непрерывной цепью. Тишина и покой царили внутри. «Все, что умел камень, это созерцать. Созерцать, как проходили тысячи жизней слабых, смертных существ, как проносились тучи, разверзаясь дождем на крошащиеся склепы, как солнце раз за разом поднималось из-за горизонта, как сейчас шумят голоса в одной из комнат особняка, где обсуждают то, что забудется уже через какую-то сотню лет, как отдаются эхом чьи-то шаги, уходя все глубже в земную твердь». Аниси отскочила от стены, Тряхнула головой, поправляя волосы, одернула широкие брюки, которые одолжила у Маргариты, чтобы сегодня удивить всех своим нарядом, и бросилась к лестнице. Дима Верес шел в подземелье. Один. У лестницы она скинула туфли и пошла медленнее и тише. С колдовством отвода глаз у нее не ладилось, однако она приложила все силы, чтобы удержать на себе хотя бы слабое заклятие. Пролетом ниже располагалась кухня, а вот дальше темная лестница сужалась и пряталась за неприметной узкой дверцей. Аниси четче услышала шаги и направилась прямиком за Димой. Через пару минут она различила вдалеке силуэт его фигуры и тут же вспомнила, как однажды возмущался Сева. Ему казалось странным, что Велес не заметил четырех девчонок, ступавших буквально по пятам. Вот и сейчас Дима даже не обернулся, хотя расстояние между ним и Аниси сократилось. Колдунья осторожно кралась по ледяному полу, уже не чувствуя пальцев ног, но любопытство было сильнее — Что задумал внук главной наставницы? С какой стати он бродит по чужому дому, да еще и в таких местах? Она отчитывала шаги, чтобы успокоить сбившееся дыхание, и прикасалась ладонью к холодной поверхности стен. Лестница вывела в широкий, но слабо освещенный коридор, заканчивающийся толстой чугунной решеткой. На полпути Дима внезапно остановился. Анисия тоже замерла, стараясь не дышать. Если он обернется, то спрятаться будет негде. Прошло несколько долгих секунд, и внук Велис повернул голову. «Ну, ты так и собираешься стоять там?» Или испугалась? Анися почувствовала, как не имеют руки, колени сводят от предательского озноба. «Как?» Он все это время знал, что она идет следом? Я протянула Аниси, стараясь говорить с ней громко и очень спокойно, но так и не закончив фразы, пожала плечами и приблизилась к колдуну. «Зачем ты спустился в подземелье?» «Ты шла за мной все это время и спрашиваешь только сейчас?» «Ну...» Анися окончательно растерялась. Надеялась, что пойму сама, но мы остановились в пустом проходе. «Это вход в темницы. «Догадалась. Но что тебе здесь нужно?» «Вещи Олег. Держит здесь старообрядца. Решетка зачарована. Дальше мы пройти не сможем. А жаль, хотелось взглянуть на него». «Взглянуть?» — насторожилась колдунья. «Это еще зачем? Хочу узнать, что происходит с человеком, когда его силу используют для блокатора». «Зелье блокатор», — осенила Анисью. Она тут же вспомнила странное снадобье, о котором всех расспрашивала Маргарита. «Ты знаешь, что это такое?» Дима, обезоруженный ее горячим интересом, повернулся и ответил. Им пользуются бессловники, выбираясь на чужую сторону. Оно блокирует их собственную магию и проецирует силу взятого в плен колдуна. Таким образом удается скрыть свою стихию, например. Здесь держат кого-то из темных. Его силой пользовался Лев Маркович. А теперь кто-то из дружины Ирвинга. И вот мне стало интересно, что стало с самим старообрядцем. «О, но ну, так мы, кажется, его не увидим. Что, если попросить вещего Олега впустить нас? Мы имеем право знать». Дима задумчиво посмотрел на нее, затем медленно качнул головой. «Да, в следующий раз обязательно так и сделаю. Но сейчас не самое подходящее время отрывать его от спора. Когда я выходила из комнаты, он был очень занят выяснением того, кто же теперь более влиятельен в обществе – муромцы или звездинки. Или мне показалось?»